Глава третья. С головой уйдя в размышления, Гуров и не заметил, как оказался перед мостом через железнодорожное полотно. Очнулся от неприятного тягучего ощущения на затылке и сразу понял — за ним следят. Кто-то идет по следу. И это местный, который знает каждую щелку в поселке, потому что, как лев, не старался, петляя и делая резкие повороты, но преследователя сзади заметить не смог. «Пускай тогда смотрит и видит, что оперативники отрабатывают все ходы, отрабатывают версии, общаются со свидетелями. Не буду показывать, что заметил слежку. Расслабится, перестанет быть осторожным, тогда и под караулю. Знаю, зачем за мной следит. Решил про себя Лев Иванович. Дом Горшковых он узнал, как и обещал полицейский, сразу. На заборе белел натянутый потрёпанный баннер, на котором с другой стороны просвечивала аббревиатура железной дороги. Гуров только коснулся калитки, как залилась лаем собака. Рука, стоявшая на крыльце фигуры, прочертила темноту огоньком сигареты. — Кого там принесло? Чё надо? — Старший оперативный уполномоченный по особо важным делам Гуров. — Сергей, поговорить надо относительно сегодняшнего происшествия. — Ну так заходите, поговорим. Отозвался парень, подошел ближе и ногой задвинул брехливую собаку в будку. «Заходите, только в дом не приглашу. Маму не хочу беспокоить. врачи запретил волноваться». «От калитки отойдем, на крыльце поговорим», — согласился опер. «Беседа на свежем воздухе меня тоже устроит». Они вернулись на крыльцо, где Сергей снова закурил и буркнул. «Чего я? Я путем не знаю ничего». — Знал бы кто, так сам бы ему голову оторвал. Проводницу убил, урод. Мать после взрыва сразу свалилась. Я еле водителя дежурной машины упросил ее до больнички довести А там уже толпа. Хорошо, Ника Норыч, мужик правильный, никогда не откажет. Таблеток ей дал, к себе в кабинет усадил, пока мамке получше не стало. — Ты, когда бежал к вагону, видел высокого крупного мужчину лет пятидесяти-шестидесяти? Нет, такого человека не было. Вперед, тетки с ребятишками из вагонов сыпанули. Мужики поменьше испугались, в тамбурах или у вагонов стояли. — Тебе проводница в третьем вагоне, молодая такая, показывала, что я пьяный. Помнишь меня? — Ну да, я смотрю, что лицо знакомое. Только одет вы сейчас, в одежку старую. Парень узнал почти сразу в важном гости недавнего хулигана. Он у Сергея стал задиристым. Вы в вагоне были помяты, зеленый весь, еще и тошнить давай. Я же на работе при исполнении. Что тут думать-то? И не таких героев навидался. Да и проводницу жалко, молодая совсем. У меня мать всю жизнь на железке, так она пьяных таких дебоширов ненавидит. Я тоже не терплю, когда напиваются и начинают концерты устраивать. Сразу с поезда снимаю, пускай в клетке проспиться Без багажа останется и в следующий раз подумает, как нажираться до такого состояния». За спиной мужчин зашуршала дверь в дом. Пожилая проводница, которую Гуров уже видел утром в соседнем вагоне, с оханьем выглянула на веранду, кутаясь в накинутую шаль. «Сыночка, ты с кем там сидишь? Юра, ты?» «Нет, мама, человек по делу зашел. Иди, не переживай, иди в дом». «Какой человек?» Не так-то просто было унять заботливую мать. Она прищурилась и вгляделась в темноту. «Это что же, тот хулиган с поезда?» «Ты что сюда пришел? Я полицию сейчас вызову! Что ему нужно, сынок? Гони его отсюда, пьяницу!» «Да, мам, это не пьяница, а полицейский из Москвы. Он расследует дело о взрыве». «Ох, а как же мы ведь...» Женщина засуетилась, выглядывая наружу, но не решаясь выйти на холод. «Вы уж простите, что так на вас накинулся Сережа. Работа у моего сыночка такая. Кто ж знал, что вы из столицы прибыли, полицейский?» «Ничего страшного» он Успокоил женщину Гуров. «Я понимаю, что он работу свою делал». «Ну, устал парнишка, работа у него тяжелая. Вот и нагрубил. Вы уж простите, не хотели вас обидеть?» Но женщина никак не могла оставить страшную мысль, что московское начальство сейчас из мести уволит сына с хорошей должности. «Что же вы на холоде сидите? Проходите в дом. Сережа, ну что ты гостя не пригласил? Давайте я чаю поставлю, приготовлю бутербродов». «Да не стоит, не хлопочите, вам же врач наверняка запретил двигаться». Попробовал отказаться Лев Иванович, но Сергей наклонился и пробормотал ему на ухо. «Пойдемте, а то маман не отстанет». Пройдя в дом, на большую кухню, парень заботливо придвинул к столу кресло и предложил. «Садись, мам, я сам все сделаю». Медленно, но настойчиво подвел он пенсионерку к широкому обтрепанному креслу. «Давай, садись, не скачи у стола» а то на нажалуясь, что режим нарушаешь». И парень сам принялся разливать чай, выставлять на стол нехитрое угощение, пряники в хрустальной вазочке и на треснувшем блюдце крупные куски сала и черного хлеба. «Сына, ну ты что, достал бы из серванта сервиз? Что мне на юбилей подарили? Что ты гостю в некрасивой посуде ставишь?» Суетилась пожилая проводница. «Васа, как по имени-отчеству?» Попытался отвлечь женщину от наведения лоска Гуров. «Валентина Сергеевна, я Серёжу вот в честь дедушки назвали». Женщина вдруг всхлипнула. «Простите, всякую чепуху вам рассказываю. Вам ведь надо про взрыв всё узнать. Столько лет я на железке отработала, а с таким делом никогда не сталкивалась. Ну, максимум напьётся кто, побуянит, с поезда спрыгнет на ходу. А тут...» Она вдруг схватилась за сердце. «Ох...» Как вспомнил, что Светку на куске разорвала так будто иголками всю колоть начинает. Это же что за зверь такое сотворил? Креста на нем нет. Как земля такого носит? Вы уж найдите его, накажите по всей строгости. А вы Светлану хорошо знаете? Сталкивались по работе? Деликатно уточнил оперативник. Конечно, она еще при мне в проводнике пошла. Такая душевная, отзывчивая, что не попросит, все сделает. Как детишки без нее будут, сироты ведь остались. Отец потонул, как третьего она родила». Про себя Лев Иванович удивился тому, что такая молодая женщина, которую он видел в своем вагоне, успела стать трижды матерью. «Почему Светлана одна работала на смене? Разве вы не в паре работаете?» «Деньги нужны были. Вот она всегда двойную ставку тащила». «Могла бы и за троих работать. и кормить надо ребятишек. Старшая в этом году школа оканчивает. Дальше ее ведь учить надо. Дочка совсем молодая. Хочется приодеться, поступить в институт. Вот за каждую копейку будешь хвататься». «Подождите, а у вас есть фотографии Светланы? Можете показать?» Гурова никак не укладывался в голове рассказ Валентины. Девушка из поезда скорее больше сама походила на школьницу, чем на мать семейства. Сын уже подавал матери толстый альбом в бархатистой обложке. Женщина пролистала плотные листы до середины и любовно погладила фото. «Вот наша бригада. Светочка здесь. И еще предыдущий начальник поезда, Веселовский». «А что, новый не нравится вам?» Гуров разглядывал снимок, попутно вспомнив, как начальник поезда не исполнил его просьбу сообщить о замерзающей женщине на полустанке. «Сильно много о себе думает», — оживился Сергей, который прислушивался к разговору, меланхолично размешивая сахар в кружке. «Всех считает ниже себя. Не начальника, царь поезда». Мать искоса бросила в его сторону тревожный взгляд. «Ну что ты, Сережа, начальство как начальство. У каждого свой характер». «Ты вот горячий, как кипяток, не думаешь ни о чем, и мелешь, что попало своим языком». «А чего он замечанием мне сделал, что форма в пятнах?» «Сам ходит, пальцем не пошевелит, а у меня работа такая, между прочим, опасная». «Знаю, сынок, знаю, ну не горячись». Мать заерзала в кресле, снова со страхом поглядывая на Гурова, не причинят ли резкие слова сына ему вреда. «На пустом месте зачем заводиться?» «Мы люди скромные, не надо начальству перечить, заступиться потом некому». Лев Иванович краем уха слушал их перебранку, с вниманием разглядывая одну фотографию за другой. Женщины в форменных блузках и костюмах позировали на фоне вагонов с табличками разных направлений. Почти все старше сорока, полные, с похожими короткими стрижками, но среди них он не смог отыскать девушку-проводника из вагона, в котором ехал. «Простите, Валентина Сергеевна, можете показать на фотографии погибшую Светлану?» «Да вот же она. Со вздохом собеседница провела пальцем по лицу смуглой невысокой женщины далеко за сорок лет. Тусклые, рано постаревшие черты лица, короткие волосы с сединой, приземистая фигура. Никакого сходства с юной красавицей из поезда. «Я пойду, поздно уже. Спасибо за чай». Поднялся Лев Иванович и попросил парня. «Сергей, проводи. Боюсь, собака опять кинется». Тот неохотно поднялся, накинул куртку. На пороге веранды, не желая выходить на холод, он откровенно зевнул. «Ах, да идите, не бойтесь. Наш тризорк старый, зубов уже нет, только брехать может». «Да не боюсь я пса, Сергей. Еще пару вопросов у меня к тебе. Мать твою не хотел тревожить». В ответ Сергей угукнул и, поплотнее укутавшись старый ватник, прошагал до забора следом за Львом Ивановичем. «О, говорите!» «Ты помнишь проводницу, которая была в вагоне? Девушка симпатичная. Вы с ней еще перемигивались насчет моего опьянения?» «Помню», — согласился Сергей. «Ничего такая, да». «Ты ее раньше видел, и потом после взрыва она была на перроне?» «Новенькая, раньше не видел». А после взрыва я сразу с мамой в больницу рванул. Про нее я не вспомнил. «Ты же слышал, что твоя мама говорила, что за третьим вагоном была закреплена Светлана Селиванова. Куда она делась? Она работала в ту ночь. Ты видел ее?» Парень задумался на пару секунд и пожал плечами. «Да вроде не видел Селиванову. Мне мамины подруги одинаковыми кажутся. Может, ты напутал чего?» «Но девчонку помню в третьем. Красотка!» «Только сильно наштукатурена? Я такого не люблю!» «А как получилось, что она вместо селиванова работала?» От вопросов настырного опера Горшков недовольно дернулся. «Ну что вы как маленький? Может, подменились? Всякое бывает. Приболела, вот вместо нее новенькая и вышла. Начальник может и не знать. Он у нас птица важная. На все только кривится, будто лимон откусил». Лев Иванович слушался в тишину за околицей и видел, что старый трезор тоже, навострив уши, наблюдает за кем-то, скрытым темнотой. Ничего больше не вспомнил. Кого-то, может, видел перед тем, как вагон взорвался. «Да нет!» — парень вздохнул. «Мы ж, считайте, с вами рядом бежали все время, пока не грохнуло!» Он вдруг радостно ткнул в желтое оконце дома на другом конце улицы. Вы вон к тёте Соне загляните. Она беляшами торгует на перроне с утра и до самого вечера. Она точно видела, кто из вагонов на остановке выходил. Идите, она не спит ещё. Беляши на завтра жарит. Отсюда запах чую. — Спасибо, зайду сейчас. — обрадовался новому свидетелю опер. Пожав парня на прощание руку, Гуров зашагал по улице в сторону яркого жёлтого пятна. Аппетитный запах действительно полз по всему переулку, щекоча ноздри как собака по следу он по запаху от берешей дошел до крошечного кособокого домика распахнул калитку и постучал в приоткрытое окно хозяйка бережами угостите сгорбленная старенькая женщина испуганно метнулась к окну и с грохотом задвинула раму нет никаких берешей ничего нету тартошечки себе решила пожарить на ночь не запрещено законом Выкрикнула она, разгоняя по кухне чад от шипящих на сковородке золотистых беляшей. «Тетя Соня, не бойтесь, я штрафовать вас не буду», — зашептал Лев Иванович в оставшуюся щель. «Угостите свеженькими, я у вас еще десяток куплю». Домашняя кулинарка остановилась, приоткрыла обратно окно и переспросила. «Точно? Не обманешь? Вы, москвичи, такие ушлые!» «Да клянусь!» Так вкусно пахнет, что просто живот скрутило. Мне бы покушать. У вас магазины уже закрыты, а у меня за весь день крошки во рту не было. Ну, заходи. Открыто. Пожилая женщина до сих пор вела себя настороженно. Только деньги вперед давай. Девять берешь, один в подарок. Ну, ладно, двумя угощаю, раз уж гостем моим стал. Спасибо. Лев Иванович заторопился внутрь, навстречу манящему аромату. Там женщина ловко управлялась сразу с тремя сковородками на старой побеленной печи, скидывая готовые золотистые беляши в огромный таз и выкладывая новые порции пухлого теста. Гуров скромно пристроился на колченогом табурете, кивнул с благодарностью, когда перед ним оказалась эмалированная миска с двумя жирными, и стекающими соком, пухлешами Он с удовольствием впился зубами в горячий бок беляша, а энергичная старушка, не отвлекаясь от своего конвейера, хмыкнула. «Пойди спросить пришел, кого видала на перроне сегодня у поезда взорванного». Рот был занят, и Гуров смог только утвердительно промычать в ответ. Женщину снова хмыкнула довольная собственной проницательностью. «Не за беляшами же по ночи из Москвы начальство шныряет. Ты не обижайся, что я на язык острое». Привыкла на вокзале отбивать, а то каждый из себя начальство строит. Штрафами грозят за незаконную торговлю. Пассажиры тоже возмущаются, что антисанитария. А я десять лет их жарю, и все у меня кормятся. И вокзальные, и железки, проводники, обходчики, машинисты. Все тетя Сонина беляши уважают. — Понимаю их, тетя Соня, вкуснотища. Еще десяток с собой положите? — уложу положу. положу довольная комплиментом продавщица принялась с грохотом скидывать грязную посуду в старенькую жестяную раковину наконец присела за стол обтерла руки от муки и начала фасовать свои изделия в промасленные кульки по ходу рассказывая о событиях утра я к пяти утра прихожу всегда конкуренции меньше а люди за ночь голодали уже свеженькое быстро разбирают считай к обеду я отстрелялась можно тесто заводить на новую партию «Ну и сегодня припоздала. По переходу бегу с сумкой, а поезд уже к станции подходит. И тут кто-то крикнул. Я по сторонам туда-сюда. Только увидела, как кто-то в кусты сиганул прямо на ходу. С нашей стороны, где дома». «А кто-то был? Он? Мужчина или женщина? Успели рассмотреть?» «Кричала женщина, это точно. Тихонько так вскрикнула. Я еще подумала, что, может, девчонку кто зажал?» «У нас ребята на поселке простые, могут и обидеть. Я хотел и шугануть хулигана, да темно, ничего не видно. Он в кусты бросился». «Почему думаете, что это все-таки мужчина был?» «Да так тяжело он лез, аж кусты трещали, будто медведь через кусты ломится». «А можете место указать, где это было, или нарисовать, как дойти?» — попросил опер. Кулинарка махнула рукой в сторону окна. «Чего там искать?» «Вот как через мост идешь в сторону вокзала по правой стороне, так сразу перед мостом он в кустах и пошумел. Увидишь, если по свету пойдешь. Там в крови снег перемазанный и ветки переломаны». «В крови? Вы смогли рассмотреть кровь, когда на вокзал шли?» «Да нет, это уже обратно пошла, через мостик. Светло было, день. Глянула туда». А и присматриваться не надо. На снегу крови натянется, и кусты сикось-накось. — То есть человек бежал со стороны вокзала через лесок в сторону домов? Сюда? — Да с какого вокзала? С поезда. Состав же шел в это время. Через рельсы никак не перейти ему было, а поверху я на мосту была. — Спасибо, тетя Соня. Помогли очень. Сколько с меня? — Триста за все. Женщина сложила в самодельный пакет десяток румяных пышных беляшей. «Держите». Гуров положил на стол пятисотиную купюру. «Сдачи не надо. Лучше завтра будете на вокзале. Приберегите для меня еще партию свежачка. Уж очень вкусно готовите». «А то!» Довольная выручкой старушка благосклонно предложила. «Ты через улицу до переходника на вокзал не Тут через два дома тропинка будет между деревьев». — По ней выйдешь почти к тому месту. — Отлично. Тут у вас все рядом. Удобно жить. Лев Иванович вытер руки об ветхое полотенце и шагнул к двери из кухни. Что-то грохнуло в коридоре за дверью, но старушка отмахнулась. — Кот шмыгает. Старый уже. А все в подполье скачет. Мышей ловит. Весь меня. Мне ведь уже семьдесят, а все бегаю, торгую. Надо детям помогать. — Крепкого вам здоровья. Напоследок пожелал Гуров, разомлевший от тепла и еды. По дороге он шел и раздумывал, как же тяжело жителям крошечного поселка Туманной. Хватаются за любую возможность, чтобы заработать свои частные копейки. Даже пенсионеры не могут расслабиться и вынуждены поздно ложиться, вставать до рассвета. И так каждый день. Через два дома он нашел протоптанную в сугробах тропинку, по которой пошел вперед. И тут же ускорил шаг. Впереди кто-то поспешно убегал, попав в ловушку из сугробов. Его преследователь, видимо, стоял на этой тропинке и следил за московским опером не догадываясь, что тот свернет с широкой укатанной дороги между домами в узкий проход, известный только местным. Наблюдатель все громче дышал впереди. Все-таки попался в ловушку. Лев Иванович перешел на бег. Пружинисто прыгнул, но преследователь оказался низкорослым так что пальцы гурова только зацепили и сорвали шерстяную шапочку с коротко стриженной головы маленькая фигурка кинулась бежать застревая в сугробах лев иванович рванул следом но тут же почти по колено провалился в рыхлый снег темный силуэт юркнул между деревьев и растворился в темноте гуров попытался догнать его, но более массивный и тяжелый он увязал при каждом шаге в сыром снегу пройдя пару десятков метров Он понял бесполезность своей затеи, в сердцах выругался сунул добычу в карман и вернулся на утоптанную тропинку. Кем бы ни был преследователь, он ретировался, испуганный тем, что его вычислили, и не просто убежал, а оставил вещественное доказательство — потертую трикотажную шапку. Возле мостика Лев Иванович посветил фонариком. «Как и говорила пенсионерка», Кусты в этом месте были сломаны и примяты на широком расстоянии друг от друга. Тут явно пробирался человек весом не меньше 90 килограммов. Он внимательно осмотрел местность. Глубокие следы, примерно 43-44 размера. Пятна крови, тянущиеся цепочкой в глубину кустов, прямо по отпечаткам ног. Гуров не пошел сразу в темноту, в кусты, куда тянулись следы. Он прошел вдоль насыпи и нашел то, что искал. вмятину в снежном покрове от падения большого тела, борозды по щебню, камешки в капельках засохшей крови. Опер представил, как в этом месте утром развивались события. Пока тетя Соня с партией свежей продукции шла по мостику, что-то произошло в его вагоне. Сначала закричала женщина. Может быть, это была Светлана, но не настоящая а девушка, которая зачем-то выдавала себя за проводницу. После чего кто-то, крупный и грузный, выпрыгнул на ходу из вагона и скрылся в кустах возле насыпи. Судя по размерам следов, это был, скорее всего, Дымов, и он был ранен. Либо он кого-то ранил еще в вагоне, ведь Лев Иванович сам видел следы крови на полу соседнего купе. Потом кровавые капли тянутся по следам, указывая путь пожилого пассажира. Чья кровь? Проводницы? Но Гуров видел девушку перед тем, как появился патрульной, и она не была ранена. Лев Иванович, освещая перед собой сугроб телефоном, медленно начал шагать рядом со следами дымова. Вот здесь пожилой великан встал на ноги, сделал пару широких прыжков и оказался в глубине кустарника. Между деревьями шли глубокие провалы от ног беглеца. Он пробирался через снег проваливаясь почти по щиколотку. В двух местах Гуров обнаружил широкий отпечаток. Здесь Дымов, скорее всего, садился прямо в рыхлый сугроб, чтобы передохнуть. Через сотни метров за кустами, что отделяли жилые дома от лесополосы, цепочка следов обрывалась. Снова утлые домишки жителей поселка. Только теперь Гуров смотрел на них другими глазами. «В одном из этих домов может прятаться Дымов» либо тайна, либо с согласия хозяев. Лев Иванович уверен в этом. При минусовой температуре не смог бы пассажир долго находиться на улице, а прошло уже больше 12 часов, как он спрыгнул с поезда. Поэтому либо Дымов замерз среди деревьев, либо нашел прибежище в одном из домов поселка. Лев Иванович еще раз осмотрел местность, стараясь не наступать на кровь и следы беглеца из поезда. Но больше информации с места происшествия не получил. Необходима работа экспертов. Неизвестно, чья это кровь. В потемках не рассмотреть, есть ли следы борьбы, остатки ткани или невидимые глазу потожировые отпечатки. Утром надо будет начать массовый поиск Дымова, и Горкин его наверняка всецело поддержит. Только вот Гуров не был так однозначно уверен в том, что пожилой мужчина организовал взрыв в поезде, даже несмотря на улики. Телефон с требованием выкупа — побег перед взрывом. И несмотря на то, что Дымов некогда работал машиностроителем-железнодорожником, в эту схему никак не укладывалась странная ложная проводница Светлана и поведение Дымова. Хотя... Может быть, и есть простое объяснение тому, что в вагоне работала под чужим именем незнакомая девушка. Работники «Железки» и «Туманного» многое скрывают от московского опера. Пока Лев Иванович точно знал, что в вагоне в ночь перед взрывом ехала в качестве проводника неизвестная девушка, а совсем не мать троих детей, зрелая женщина, указанная в документах и делиться информацией с прокурорским следователем не спешил. До сих пор памятно ему было, с каким удивлением тот смотрел на него при вопросах об умершей жене Дымова. Если еще и появится проводница, от которой не осталось и следа после взрыва, то Егоркин окончательно спишет слова на бред после отравления угарным газом. Оперативники и следователи работают только с фактами. Без доказательств ни один суд не поверит рассказу об исчезнувшей жене Дымова и странном перевоплощении проводницы из издородной женщины в девицу. Придется эти улики искать пока самому, не ставя в известность следственную группу. Возвращался Лев Иванович в съемную квартиру почти бегом, не прислушиваясь к тому, идет ли кто за ним следом. Неизвестный не решится снова наблюдать за ним. Скорее всего, он напуган тем, что оставил улику в руках оперы. А страх — плохой советчик для преступника. Он может совершить роковую ошибку, выдавая весь замысел злоумышленника. Остаток ночи Лев Иванович провел над изучением протоколов. Конечно, Егоркин проделал большую работу, опросив за короткое время несколько десятков свидетелей. Но они повторяли все одно и то же. Спали, либо просто смотрели в окно. Поезд после остановки вдруг резко затормозил, и на перрон выбежал мужчина средних лет. Его преследовал полицейский. Оба забежали в здание вокзала, а затем последовал взрыв. Полыхнул третий вагон. От взрыва выбилось стекла, занялся пожар, началась паника. Часть пассажиров покинула состав а дальше уже прибыли пожарные, МЧС и саперы. Заключений экспертов еще отсутствовали, были лишь подробные описания места преступления во время осмотра, искореженный вагон, место взрыва в купе, где ехал Дымов. Внимательнее всего Лев Иванович изучал сухие канцелярские ответы из информационного центра железной дороги, списки пассажиров и сотрудников состава. За третьим вагоном числилась лишь проводник пассажирского вагона первой категории Селиванова Светлана Юрьевна, 48 лет. А в третьем купе вагона номер три, согласно списку билетов, ехали два пассажира, Читадымовых. Билеты были куплены до станции в городе Золотов. Ни одного упоминания о перевозке гроба и тела не было свидетельства о смерти, которое показывала ему в служебном купе молодая проводница. Исчезли проводница, Дымов, его мертвая жена. Будто никогда и не было гроба, ночного скандала и криков пассажира в соседнем купе. Лев Иванович потер виски. Если бы ему кто-то рассказал из коллег такую историю, он тоже засомневался бы в том, тресвали ли рассказчик. Но они были. Это не фантазия и не выдумка. Присутствие Дымова вполне доказано, и Егоркин даже готов записать его в главные обвиняемые. Молодую проводницу видел Сергей Горшков. Вот пускай тогда молодой следователь сегодня идет по следу Дымова и разыскивает сбежавшего пенсионера. Надо лишь дать ему наводку и подсказать план действий, чтобы не упустил ничего важного. А Гуров займется пропажей жены Дымова. Надо прежде всего выяснить, садилась ли она в поезд попросить помощи коллег, чтобы поискали свидетелей на станции, с которой чита пенсионеров отправилась в путь. А пункт второй в его поисках — разузнать, как оказалось в поезде девушка-проводница. Один свидетель точно есть. Ведь патрульный Горшков видел ее, разговаривал и даже по-рыцарски пытался избавить от выходок якобы пьяного пассажира. Но начнет он свое расследование с сельского врача, запросит у него анализы крови. Ведь во время поездки он не пил ни капли, а в организме явно имеются признаки отравления. Симптомы не похожи на отравление угарным газом. Да и начались они еще до взрыва. Лев Иванович принялся привычно заносить все свои планы на бумагу. Ежедневник вместе с багажом погиб в огне. Поэтому пришлось воспользоваться салфетками и огрызком карандаша из хозяйства Настасии раздумье его прервало шлёпание босых ног по линолеуму в коридоре. «Лев Иванович, вы чего не спите? Ещё шесть утра!» Стрёпанный Егоркин с изумлением уставился на Гурова, который сосредоточенно продолжал изучать ворох бумаг на столе. «Да, хочу быстрее закончить расследование и тебя домой отпустить. жене и дочке». «Тогда я тоже стою. Только кофе надо сварить. У меня в сумке лежит молотый. Как знал, захватил с собой целую банку» м Гуров, не отрываясь от чтения, проверил, есть ли в стареньком чайнике вода и нажал кнопку. На кухню после душа Егоркин вернулся посвежевшим, приготовил по чашке крепкого напитка себе и Гурову. Молча сделал пару глотков, наблюдая, как опер внимательно дочитывает последние протоколы опроса свидетелей. «Лев Иванович, я должен задать вам вопрос». «Понимаю, что вы член следственной бригады, старше меня по званию, опытнее, но я... Понимаете?» Гуров поднял голову и стал ждать, когда смущенный следователь сформулирует вопрос. «Понимаете, я вчера опрашивал свидетелей, и полицейские сказали, что вы, ну, были немного не в себе, что вели себя как-то неспокойно. Им даже пришлось за вами гнаться. Я не стал вчера приставать к вам с расспросами. Но, думаю, обязан спросить вас, как свидетеля произошедшего. Расскажите, что случилось в вагоне. Я занесу в протокол только то, что вы посчитаете нужным зафиксировать. Сейчас у нас просто разговор. Как коллеги с коллегой. Мы ведь в одной команде и хотим одного. Найти организатора взрыва, преступника. Если даже вы... вы, ну, расслабились, может быть, позволили выпить лишнего, то ничего страшного, вы все-таки же не в рабочее время пили. «Я об этом не буду в протоколе писать. Не беспокойтесь». Я не выпивал, Андрей. Возможно, отравился чем-то сильно, но алкоголь точно не принимал. А по поводу того, что произошло в вагоне, честно тебе признаюсь, воспоминания у меня из-за плохого состояния смазаны. Дымова я видел в купе. Он выпивал. От него шел запах алкоголя, и вел он себя агрессивно по отношению к проводнице. Было похоже, что пьян он довольно сильно. Вот и я думаю, что он с алкоголем перебрал. Поэтому и пошло все, не по его плану. Егоркин выдохнул с облегчением. Трудный разговор состоялся. А насчет протокола не накручивай себя. Можешь описать все, как было. Успокоил парня Лев Иванович. Я буду запрашивать у врача результаты моих анализов, чтобы выяснить, от отчего мне вдруг дурно стало. Да это ведь сделал нехитро. Ах... Егоркин сладко зевнул. На станциях торгуют просроченной едой, спихивают пассажирам и потом не найти виноватого. Гуров рассмеялся. Ха -ха -ха, а я тебе как раз хотел беляшами от вокзальной торговки угостить. Но должны быть свежими. Она при мне их вчера жарила. Разогревай и давай под кофе позавтракаем. Важный свидетель, кстати. Торговка беляшами со станции, баба Соня. Перед тем, как состав остановился, она шла по железнодорожному мосту и видела, как кто-то спрыгнул с идущего поезда и исчез в кустах. — Это Дымов! — заволновался Андрей. Он опасливо надкусил произведение бабы Сони и тут же с аппетитом принялся его уминать. — Срочно надо организовать его поиски. И необходимо перекрыть все выходы из поселка. Надеюсь, он не смог его покинуть. — Хорошая мысль. Запроси помощи у местного отделения полиции. Пускай дадут тебе рядовых прочесать лесок вдоль железнодорожного полотна, пока эксперты осматривают следы. Там, кстати, капли крови. Надо выяснить, чья она. Наверное, Дымов поранился, когда с поезда прыгал. Надеюсь, у него травмы, и он не смог далеко уйти. Отлично! Я направлю туда бригаду. Допрошу свидетельницу. Где ее дом? Егоркин на ходу доел завтрак и заметался по квартире, собираясь на работу. «Ты ее на перроне найдешь, по запаху узнаешь», — улыбнулся Гуров рвенью следователя. Парень понял все правильно и мгновенно принялся за дело. «А вы сейчас куда, Лев Иванович? Может, поможете бригаде с поисками? Я запрошу фото Дымова, чтобы опросить местных. Вдруг его кто видел или подвозил?» Егоркин уже застыл в коридоре у двери с портфелем и курткой в руках. «Давай я зайду в больницу, а потом, после разговора с врачом, подойду к месту работы экспертов. Найдем Дымова, не переживай. Кстати, запроси его документы из архива с работы. Нужно всю его биографию знать, где учился, где женился, с кем дружил. Если они с женой родом отсюда, то у них могли остаться родственники в Туманном». «Точно! И он может у них скрываться!» «Если мы сегодня найдем Дымла, то можно будет взять его под стражу и переслать в районный центр для дальнейшего следствия. Завтра тогда уеду». Егоркин ликовал от такой скорейшей развязки дела. «У жены день рождения через два дня. Вот как удачно получится». У Гурова невольно вырвалась. «Подожди, не все так просто. А если он не признает вину, надо будет скрупулезно проверять все факты». «А куда ему деваться, Лев Иванович?» «Все улики говорят о том, что виноват в совершении преступления, Дымов. Напился, взорвал, никак планировал динамит, избежал, кто же еще?» «Ну, будем разбираться», — неопределенно ответил оперативник, чтобы не смущать парня непроверенной информацией. Сам он не торопился выходить из квартиры. Только после того, как все вопросы и версии были сформулированы за время употребления двух чашек крепкого кофе, он отправился в путь. Его встретило старческое покашливание за окном. Бабка Настасья находилась на своем посту. «Доброе утречко. Сам в рассвету на ногах и по делам побежали. Пока молодые, надо бегать. Я уж вот отбегала свое». «Доброе», — поприветствовал старушку Гуров, вытащил шапку вчерашнего преследователя и показал ей. «Не знаете, чья? Нашел вчера возле лестницы, когда к бабе Соне за беляшами бегал». «Ох, Сонька-кулинарка, умеет жарить, чем и зарабатывает. Дочку выучила одна, квартиру ей и внуку в районном центре купила». «Ничего себе!» — удивился Гуров. «Береши-то, хороший барыш приносят». Но бабка Настасья только покачала головой. «Да чего завидовать-то? Соня после смерти мужа дочку одна тащила. Хоть и девка дурная, гулящая...» «Прижила без мужа ребёночка, а всё ж родная кровь, вот и помогает. Тебе ничего, даже ремонт в доме не делает. Мол, старая, и так сойдёт. Всё для них бегает, торгует. Так что и не видела никогда хорошей жизни. Хоть крутится, как белка в колесе». Она приоткрыла окно, протянула руку и принялась щупать шапку. «Малец какой-то потерял, размер-то детский. Ух, мать ему уши надерёт». Скрюченные старческие пальцы нащупали что-то в подкладке, и старушка вывернула шапку наизнанку, под слеповато морщись без очков. — О, ладанка зашита. Так, тогда понятно, чья потеря. Это, сынок-папа нашего, шапку посеял. Матушка Лидия до да таких штук охоча. Она и мне предлагала сосуд со святой водой нашей, болезнный вшить в постельное белье, чтобы та на поправку пошла. Чтобы, мол... Бог с ней всегда был. Да слепа я уже шитьем заниматься. А где священник живет? Давайте я занесу пропажу, познакомлюсь заодно. Зайди, зайди. Попроси у него рукоположения. Он ведь, почитай, святой, хоть и непризнанный. За грехи наш страдает. С лизьми кровавыми плачет, как Иисус. Чудеса происходят со всем, к чему прикоснется. Ты иди к церкви, как шоссе перейдешь, Так сразу видишь купол золотом горит. Там он почти всегда страдалец наш, чудотворец. За грехи наши поклоны бьет. Воду светит, чтобы излечение подарить всем страждущим. Спасибо. Лев кивнул на прощание и пошел, удивляясь про себя, как сразу изменилась Настасья, как только речь зашла о чудесах от местного батюшки. Глаза у старушки загорелись, в голосе послышались восторженные нотки, а взгляд стал в словно стеклянным. «Да уж, религия — опиум для народа», — в изумлении отметил про себя Лев Иванович. Сам он в церкви редко бывал и не считал себя верующим. Однажды довелось ему расследовать дело о сектантах. Тогда он увидел, насколько сильно проповедники могут лишать разума людей, превращать их в послушных зомби которые готовы безрассудно выполнить любой приказ своего пастыря. Оперативник быстро пошел по уже знакомому пути. Шоссе с нескончаемым потоком из тяжелогрузов. Облупленные трехэтажки с вымершими дворами. Сегодня даже детей во дворе видно не было. Возле медицинского учреждения он приостановился. Обошел здание по периметру, всматриваясь в обшарпанные, вздутые от разрушительной сырости, стены. В его бывшей палате окна были распахнуты, койки внутри без матрасов сияют железными панцирями. Всех пострадавших, его соседи по палате, перевезли в районный центр. И фельдшерско-акушерский пункт вновь опустел в ожидании редких пациентов. Гуров не успел свернуть за угол, как расслышал тихий шепот, жалостный, с нотками слез. «Спасибо, доктор, спасибо. Это вам. Возьмите, не побрезгуйте». «Вы же знаете, живем бедно, нечем вас отблагодарить. Хоть творожок домашний, все, что есть. Спасибо, без вас бы и не знали, как с ним справиться. Всех бы замордовал Ирод пьяный, загонял бы по поселку. С вашими таблеточками живем понемножку, я ему водку подсыпаю парочку, и он спать ложится, как бутылочку оприходует». «Иди, иди, Наталья, не трепли языком, и больше двух таблеток не клади мужу своему». — ответил дребезжащий голос старого врача. Гуров замедлил шаг, чтобы не спугнуть тайных собеседников, но почти сразу раздался топот торопливых шагов и кашель врача. Старичок неожиданно вынырнул из-за угла и почти врезался в Исокова и статного Льва Ивановича. «Доброе утро, господин московский оперативник!» — приветствие прозвучало с усмешкой. «Осуществляете розыск преступника в нашем фельдшерско-акушерском пункте?» уверяю здесь ничего криминального нет ни счета крысы и дефицит бюджета тем не менее местные граждане спешат с позаранку чтобы отблагодарить врача видимо за удачное лечение лев кивнул на кулек с творогом в руках у врача желая спровоцировать старого медика на ложь или агрессию чтобы тот хотя бы косвенно выдал свою тайну но старик к удивлению гурова не разозлился и не испугался Наоборот, хохотнул и сунул кулёк в руки оперу. «Ха, угощайтесь! За первые же сутки пребывания в посёлке покопались и в моём грязном бельишке. Ха, раскрыли страшную тайну. Вот что значит московский темп жизни. Мы привыкли жить неспешно, никуда не торопиться. Держите, держите, попробуйте на ужин. Отличный, кстати, продукт, свежей и ручной работы». Столица бы такое продавали богатым гурманам не за одну тысячу рублей. В Туманном его можно получить за одну подпись на рецепте в месяц. И что за рецепт? От какой болезни лечите? Пойдемте в мой кабинет. Звездный час фельдшерско-акушерского пункта в Туманном закончен. И все пациенты перекочевали к эскулапам в городишко побольше. Так что я весь ваш. Несмотря на таинственную возню с таблетками, доктор нравился Гурову. Бодрый, ироничный, явно образованный. А самое важное, он не чувствовал страха в этом человеке. Визит опера вызвал у старенького врача не тревогу, а оживление. В кабинете старик захлопотал с чашками и заварником. Перед этим, манерно шарпнув ногой, представился. Письменный главный врач фельдшерско-акушерского пункта поселка Туманной, вот уже как тридцать лет. Хирург, терапевт, гинеколог и стоматолог в одном лице. Горев Яков Никанорович. А ваше имя я запомнил при заполнении медицинской карты. Гуров Лев Иванович. Удивительно, у вас столько было пациентов за последние сутки. Чем я был так примечателен? Лев Иванович и сам не заметил, как перешел на такую же, как и у доктора, ироничную манеру общения. Яков Никанорович разлил чай по большим кружкам, со вкусом хлебнул крепкий напиток и прикрыл от удовольствия глаза. «Вы уж простите, я человек старых правил, да и не часто выпадает возможность побеседовать с человеком образованным из Москвы. Так что начну издалека, потерпите старика немного». Я не тороплюсь, Яков Неконорович. Думаю, что вам есть, что мне рассказать. Да уж, за тридцать лет работы врачом в поселке я знаю все тайны его жителей. С одной вы уже познакомились только что. Наталья и ее дети страдают от жестокого мужа и отца-алкоголика. Он каждый день издевается и устраивает скандалы с побоями и издевательствами над членами семьи. А, с тем снотворным, что я ей прописал официально и выдаю каждый месяц по рецепту, женщина хотя бы может усмирить пьяного мужа, и он крепко спит. Думаю, многие не поддержат меня, даже осудят за то, что кормлю алкоголика снотворным, ибо это не помощь, а медвежья услуга. Я сам себя еще 30 лет назад осудил бы за такие действия. Старик неожиданно горько рассмеялся. «Если бы вы знали, каким наивным и вдохновленным я приехал в Туманный... Юный врач в провинции читал записки Чехова, мечтал спасать местных жителей от невежества, нести достижения медицины в массы. Вы же видели, как живут жители поселка. И главный их враг совсем не невежество». Мне понадобилось время, чтобы понять это. Нищета страшная и поголовная. От безысходности люди начинают пить, теряют надежду на лучшую жизнь и начинают болеть, болеть, болеть. Больная душа делает и тело больным. Человек ускоряет приближение собственной смерти через саморазрушение. Раньше я все пытался объяснить, переубедить, а сейчас понимаю, что один в поле не воин. Да и сам, признаюсь честно, растерял вдохновение юности. Помогаю, как могу, местному Пускай вот так глупо, криво, но это лучше, чем бездействовать. Но почему такая нищета? Ведь в поселке действует завод по разливу воды, жители работают на железной дороге. Кроме завода нет других предприятий, и этим пользуется администрация завода, установившая там нищенские зарплаты на уровне прожиточного минимума. Штрафы — ужасные условия труда. А, да много чего неприятного мне рассказывают о тамошнем производстве. Для владелица бизнеса — туманный, не более чем источник живой воды и дешевой рабсилы. Почему рабочие не обращаться с жалобой в трудовую инспекцию к председателю сельсовета районной администрации? «А, Лев Иванович, сейчас вы напоминаете меня в молодые годы. Наивный, жаждущий торжества справедливости. Глава поселка и есть владелица завода. Она же районный депутат». После жалоб бунтарей уволят и наберут новых, несмотря на низкие зарплаты. На железную дорогу устраиваются работать только по знакомству. Там целые династии уже выстроились. На заводе то же самое. Желающие есть всегда. Рабский труд за копейки — единственная возможность для местных не умереть с голоду. И, может быть, дать своим детям шанс уехать из загнивающего поселка. Печально слышать такое. По нашему медицинскому пункту видно отношение к поселку чиновников. Ремонт, покупка аппаратов, дополнительные ставки — это все не про нас. Хотя я ведь ходил, писал, просил, да без толку Не приносим деньги — значит, бесполезны. Вот так относится местная власть к медицине. И так в каждой сфере. Школа закрылась. Все дети учатся в районном центре, ездят каждый день на автобусах, проходящих поездах. а Про дом культуры, библиотеку, кружки для детей или другие социальные сферы, я молчу. Церковь — единственное место, куда местные могут пойти. Я так понимаю, ходят с увлечением? «Даже с фанатизмом, особенно после того, как местный поп обнаружил у себя признаки святости и способности творить чудеса. О этих чудесах и завод вырос, разливает воду, которую наш священник делает чудотворящей». «Да, мне уже рассказывали несколько человек о том, что батюшки кровоточат глаза, видят в этом отсылку к стигматам Иисуса Христа. Вы не исследовали это явление, как врач?» «Как физиолог? Ведь должно быть объяснение данному явлению». Доктор со вздохом поднялся, порылся в шкафу и положил перед Гуровым тонкую книжку в картонной обложке, медицинскую карточку. «Ах, вот, можете изучить карточку. Я знаю, что нарушаю закон о врачебной тайне, но только наш батюшка нарушает все законы человеческой морали, делая деньги на свои болезни». «И большие деньги!» Он обратился несколько лет назад в связи с воспалением внутренней части века. «Я нашел небольшую гиперемию конъюнктивы, набухание слизистой части века, если перевести с медицинского на обычный язык, и диагностировал на обоих глазах доброкачественные опухоли, выписал капли для лечения глаукомы и понижения внутричерепного давления». «Батюшка сначала благодарил, намеревался лечиться, даже на операцию решился». Яков Никанорович нахмурился. «Не знаю, в какой момент ему пришло в голову скрыть причину своей болезни и представить ее как некое чудо. И не просто представить, а еще и начать получать на этом прибыль». На лице у старика отразилась горечь. «Он слепнет, опухоль увеличивается». И опухоль не только на глазах я уверен такой избыток крови в мембране на глазном яблоке и слезном канале вызван нарушением работы сосудов головного мозга это я даже без исследований могу наверняка сказать гипертония вызвана разрастанием опухоли головного мозга что дает избыточное давление повреждает сосуды а излишек крови поступает в сосудистую ткань глазных яблок в какой то момент Сосуды повреждаются, не выдержав слишком сильного давления внутри черепа, и жидкость выходит наружу. Это как лить воду в воду воздушный шарик. От давления стенки лопается, и вода выливается. Здесь происходит то же самое. Батюшка плачет кровавыми слезами не из-за грехов прихожан, а из-за собственной алчности. «В его голове и на глазах стремительно растет раковая опухоль. Ему необходимо лечение, причем срочное. так я понимаю, из рассказов кровотечения стали чаще, а значит, опухоль растет, болезнь прогрессирует. Глаукома, гипертония, гемолакрия, гиперемия, слизистой лишь признаки основной болезни, онкологии головного мозга. Это ужасно!» Гурова передернула от воспоминания, как бабка Настасья с горящими глазами говорила о кровавых слезах попа. Отвратительный обман. «Если бы он обманывал только себя!» Руки у старого врача дрожали. Он сутулился будто от невидимой тяжелой ноши. «Ведь они верят, что вода с каплями кровавых слез творит чудеса, лечит все болезни. Покупают эту воду!» Пратят последние копейки не на лекарство а на вот такое чудо. Не помогает она. Это как врач я могу вам сказать с уверенностью. Статистика за последние пять лет просто ужасная. Смертность выше рождаемости почти в два раза. Даже простые заболевания становятся причиной смерти. Язва, аппендицит, простейшие инфекции, заражение крови из-за воспаленного зуба. «Вот-то мы живем в восемнадцатом веке. Жители не идут в больницу, они бегут в церковь и покупают воду, ожидая чуда «Но разве они не понимают, что вода не помогает, если это массовая проблема?» Врач резко поднялся и почти швырнул в приступе злости перед Гуровым толстую подшивку из газет. И острые обложки кричали яркими заголовками. «Исцеляющая вода в отрезанном от цивилизации поселке». Второе явление Христа в туманном. Три истории невероятного исцеления святой водой. Живая вода из тумана. Десятки хвалебных статей, рассказов о невероятном исцелении, мнения ученых, советы врачей. Льва Ивановича снова передернуло, ведь он ел блинчики, которые старуха испекла на святой воде. К горлу подкатила тошнота. Он ел пищу с добавкой из крови другого человека. Яков Никанорович внимательно посмотрел на опера. тошнота рвота, приступы слабости — так и продолжаются?» «Почти. Временами бывает, пока еще не оправился от пожара. Хотел кое-что у вас как раз уточнить по поводу своих анализов». Яков Никанорович будто ждал этого вопроса. «Я вижу, вы человек адекватный, поэтому скажу напрямую. Пришли ваши анализы». Крови — явные следы препаратов морфиновой группы. Да, ваше поведение мне сразу показалось странным, когда вы пришли в себя. Некогда было детально проанализировать все показатели. Дезориентация — признаки интоксикации. Это можно отнести к отравлению при пожаре. А вот заторможенное поведение, нарушение работы вестибулярного аппарата при таком диагнозе не характерны. «Я отправил кровь на дополнительные анализы и получил результат, который предполагал. Отравление высокой дозы седативных препаратов. Что-то вроде сильного снотворного или опиата. Затем сверху наложилось отравление ядовитыми парами при пожаре. Поэтому неприятные ощущения у вас так долго сохраняются. Отравление через дыхательные пути минимальное. «А вот через желудок или инъекции вы получили приличную дозу успокоительного. Вы принимаете снотворные или седативные препараты?» «Нет», — покачав головой, уверенно сказал Гуров. «Никаких таблеток, уколов, порошков за последние полгода». «Завидую по-хорошему вашему крепкому здоровью». «Когда только вы сами можете догадаться, как большая доза снотворного попала в ваш организм». Доктор криво улыбнулся. «Я вас прилично задержал, простите. Одичал в глуши, вот и вцепился вас, принялся жаловаться. Не буду задерживать, у вас свои работы хватает. Желаю найти преступника как можно быстрее и подкинуть наш туманный поселок». «Спасибо, вы очень помогли. Мне хотелось понять, как устроена здесь жизнь. Да и результаты анализов — очень важная для меня информация». Гурову было искренне жаль этого пожилого, разочарованного в жизни человека, который так хотел помочь людям вокруг, но, к сожалению, не удалось, поскольку столкнулся с невежеством и алчностью. «И еще один вопрос. За последние сутки к вам не обращались местные жители?» «За любой помощью». Врач задумался. «Никого из поселка не было, только пассажиры с поезда». Он вспыхнул, что-то вспомнив. «Забегала Соня, торговка беляшами. Но это ее дежурный визит. Она обычно в обмен на свою продукцию берет у медсестер бинты, перекись, заживляющую мазь. Кстати, беляши отменного качества. Рекомендую». «Спасибо». Я теперь не могу отделаться от мысли, что все в поселке приготовлено на человеческой крови. Пожаловался на мрачные мысли Лев Иванович. Но врач рассмеялся. Насчет продукции Бабы Сони. Можете быть спокойны. Она лишнюю копейку не потратит на такую глупость, как святая вода. Очень прагматичная женщина. И молодец. Своим бизнесом помогла вырваться дочери с внуком из нищеты, уехать из туманного. До сих пор помогает. Внук сейчас тяжело болен. Соня приходила ко мне консультироваться. Поэтому работает много. Не позволяет себе даже один день расслабиться. Собирает деньги на проведение операции за границей. Так что поверьте, она одна из немногих, кто сохранил ясный разум и веру в медицину. Ешьте смело. Больше ничего странного, непривычного не происходило. «Да фактически ничего. Единственное, чему удивился, Соня отказалась от перевязки. Чаще всего у нее ожоги на предплечьях. Самому нанести массе и перевязать очень неудобно. И она доверяет всегда эту процедуру мне, считает, что у меня рука легкая, все заживает быстрее. А сегодня отказалась, сказала, что опаздывает, но поезда ходят по расписанию» а Соня его знает наизусть, всегда заранее выходит из дому. Вот это удивило немного, даже не знаю, нужны ли вам такие глупые мелочи. «Иногда я и сам не знаю, что важно в начале расследования», — вздохнул Гуров. Он накинул куртку и перед тем, как закрыть после себя дверь, пообещал. «По поводу работы завода и этих фальшивых чудес я попытаюсь поговорить с начальством. Может быть, получится изменить ситуацию». Врач кивнул напоследок, даже улыбнулся краешками губ, но улыбка его была полна горечи и разочарования.